Продолжая тараторить, Олж двинулся к бункеру, поминутно оглядываясь на гостей, будто опасаясь, что ветер с болот сдует их с крыши башни. Сандер смысленно поставил себе неут. Фильтры в носу посла объяснялись просто, и, может быть, он не такой уж плохой, хотя и способен, по первому впечатлению, заговорить собеседника насмерть. Секретарь, напротив, был молчалив. Здороваясь, он кивнул одному и другому гостю. Даже не столько кивнул, сколько выдвинул вперед массивную челюсть, словно боялся, что, наклонив голову, нелепо торчащую над длинной тонкой шее, он больше никогда не сможет ее поднять. «У меня есть инструкция относительно вас, господа», — говорил тем временем Молш, «но вам придется зачитать их мне. Я в курсе, господин посол». «Никаких, господин посол, прошу вас, просто Ян». «Отлично, тогда просто Дик». Касьян. «Очень-очень приятно. Сейчас мы обмоем встречу, а заодно и продезинфицируем организм», — пропел Уолш, приглашая гостей в лифт непомерных размеров, состоящий, казалось, из сплошных зеркал. «Кто его знает, что там нынче гниет на болотах? Хе-хе-хе!» Лифт рухнул вниз, голова секретаря, как поплавок, нырнула в плечи и вынурнула обратно. Уолш отчетливо клацнул зубами и поморщился. «Никак не привыкну», — гнусаво объяснил он, — «если едешь вверх, то от перегрузки обгадиться можно, а если вниз, обед горло подкатывает». Они вышли на 470-м этаже. Посол покатился вперед, показывая дорогу. Секретарь нырнул в какую-то комнату по дороге, видимо, он был нужен волшу, только чтобы держать над ним зонт. В офисе посла можно было устроить танцы. Огромное помещение было обставлено минимумом мебели. Окна от пола до потолка выходили на облачную равнину. Розоватый паркет приглашал ангажировать какую-нибудь даму на тур забытого, но от того не утратившего своего очарования вальса. Полубой прошел к окнам, риталусы уселись возле двери. Сандерс, следуя приглашению посла, уселся в кресло. Уолс, покосившись на животных, пробормотал, какие милые зверюшки, и присел за стол. Покопавшись в ящиках необъятного стола Он вытащил коробочку с кристаллом И толкнул ее по столу к Сандерсу Дело прежде всего не так ли? Буду примного обязан Если вы мне прочитаете Что там такого секретного Дик огляделся Я бы рад, но вы уверены Что ваша контора не прослушивается Уверенным можно быть только в собственной смерти Не так ли? Посол склонил голову Будто приглашая поскорбеть вместе с ним Однако вы правы Он выдвинул плоский пульт из-под крышки стола. «Попросите нашего русского друга подойти, если вы хотите, чтобы он нас слышал». Неожиданно Уолш подмигнул Дику, и тот понял, что посол не так прост, как хочет казаться. Он вспомнил развернутую характеристику Яна Уолша, подготовленную аналитическим сектором отдела информационного обеспечения. За 15 лет, что Уолш провел в качестве посла, он сумел избежать конфликтов как с местными властями, так и с боссами полукриминальных структур, царившими в Нижнем городе. Не вступая ни в какие союзы между представительствами иностранных государств, он ухитрился создать себе имидж третейского судьи, к которому обращались в случае возникших спорных вопросов, и решал эти вопросы к всеобщему удовлетворению. В то же время он создал несколько финансовых групп, на что Министерство иностранных дел, контора-работодатель мистера Уолша, смотрелось сквозь пальцы. Дело прежде всего. И если Ян Уолш успевает набивать собственные карманы, не пренебрегая долгом перед содружеством, так тому и быть. Тем более, что если убрать с Хлайба Уолша, найти ему сколько-нибудь адекватную замену будет совершенно невозможно. — Касьян, не могли бы вы присоединиться к нам? — позвал напарника Сандерс. Полубой подошел к столу и опустился в кресло. Уолш тем временем раскрыл настенный бар. «Что предпочитаете, господа?» «Скотч, если не затруднит», — попросил Дик, заметив знакомую этикетку. «Пиво», — сказал полубой. Обеспечив гостей напитками, посол со стаканом виски уселся за стол и пробежался пальцами по пульту. Вокруг собеседников стала мерцающая завеса. У Сандерса заложило уши. «Прошу прощения, старье несусветное», — извинился Уолш. «Однако новое оборудование не присылают, говорят, средств нет». Сандерс вынул личный декодер, вложил кристалл и поставил декодер на стол. Пробежав глазами возникший на экране текст, он повернул его к Уолшу. Тот наклонился немного вперед, глаза его забегали по экрану. Полубой молча пил пиво. Наконец посол откинулся назад и, отхлебнув виски, улыбнулся. — Ну что ж, что-то в этом роде я и ожидал. Единственная неожиданность, должен признаться приятная, — это присутствие представителя Российской империи. Я, господа, всегда испытывал слабость к подданным императора какие тонкие философские мысли удалось донести им до человечества, насколько глубоко оказалось проникновение в душу человека, что без русской литературы, живописи, театра наша цивилизация утратила бы огромную часть культуры, огромную и невосполнимую часть, поскольку именно русский человек с присущей всем славянам широтой и моральными устоями. Сандерс взглянул на полубоя. Тот, не мигая, смотрел на посла, словно пытаясь понять, о чем тот говорит. «Однако пиво он прихлебывать не забывал. Идущими прямо из корней этого великого народа способен предотвратить разложение, которому, увы, подвержены многие демократии. С прискорбием хочу констатировать, что и Содружество Американской Конституции находится в их числе. С огромным удовольствием вспоминаю, как однажды... «А вы не желаете узнать, в чем именно состоит наша миссия?» прервал Сандерс излияние посла. «Конечно желаю!» Уолс возмущенно всплеснул руками. «А о чем я, по-вашему, говорю?» «Честно говоря, нить ваших рассуждений от меня ускользнула», — Дикса Крушона вздохнул. «Я ведь телепрактик, и со мной надо говорить прямо и открыто. Итак, если вы не против, приступим». Через минуту Олш забыл про виски, а через пять промокнул лысину платком и допил виски залпом, забыв о светских манерах. Полубой, молчавший все время, пока Сандерс разъяснял послу, в чем будет заключаться его всемерное сотрудничество с привлечением всех средств и возможностей, допил пива, смял по обыкновению в кулаке банку и кашлянул. Хотел бы добавить, прогудел он, что в случае удачного завершения миссии все принимавшие деятельное участие в ее выполнении будут удостоены личной благодарности Его Императорского Величества со всеми полагающимися привилегиями. Посол приподнял бровь, что на языке дипломатической мимики выражало крайнюю степень удивления. Сандерс попытался вспомнить, какие именно привилегии приносит личная благодарность императора. Точно вспомнить он не смог, но это было что-то такое, о чем простому смертному можно было только мечтать. «Что ж, господа, Уолс побарабанил пальцами по столу. Скажу прямо, вы меня ошеломили. Во-первых, ради личной благодарности императора, конечно, стоит расшибиться в лепешку». Но, боюсь, цель ваша сейчас так же недостижима, как если бы вы вовсе не прилетали на хлайп. А, во-вторых, я даже не знаю, с какого конца взяться за это дело. Я ведь контактирую в основном с дипломатическим персоналом посольства, а здесь потребуются связи несколько иного рода. Вашего э -э клиента, если только он находится на планете, придется искать не в цивилизованном обществе, а там... Посол ткнул большим пальцем через плечо в сторону окна. — В Нижнем городе, или, простите за каламбур, еще ниже. — Я же, при всем желании, не надо преуменьшать ваших возможностей, Ян, — сладко улыбнулся Сандерс. — Кстати, мне по секрету намекнули, что налоговое управление заинтересовалось некоторыми банками Хлайба, в управлении которыми, как они подозревают, принимают участие подданные содружества. — Вы не знаете, кто бы это мог быть? — Ома не приложу, — проворчал Уолш. Не дрогнувшей рукой он налил себе виски на два пальца, забыв предложить гостям, покатал во рту, выпил и, отставив бокал, задумался, скользя взглядом по поверхности стола, будто там было что-то написано. — Вот и мне не хотелось бы, чтобы это стало широко известно, — вкратчего произнес Сандерс и замолчал. В кабинете повисла напряженная тишина. Счастливчик примерно представлял, о чем думал посол. «можно жить сколько угодно далеко от планет, подпадающих под юрисдикцию Содружества, можно выйти в отставку, не дождавшись пенсии, но нельзя обкрадывать налоговое управление». У предателя, сдавшего иностранной разведке два десятка самых важных государственных секретов, было больше шансов ускользнуть от наказания, чем у человека, обманувшего фискальные органы. В конце концов, Предателя может прикрыть разведка, на которой он работал, а к уклонистам от уплаты налогов негативно относятся все государства. Ведь у каждого государства есть свои налоговые службы, и примеры успешного ухода от ответственности в данной области нервируют любое правительство. Да уж, скривившись, пробормотал Волш, и тем не менее вы не знаете, о чем просите. О Хлайбе ходят разные слухи и даже легенды. Основная город — это рай для археологов. Не знаю, предполагает ли настоящий рай безлюди, но Хлайб населен весьма густо, и жители его совсем не похожи на праведников. Нет, Волш поднял руку, не перебивайте меня. Я прошу всего лишь три минуты внимания. Допустим, я обеспечу вам поддержку в башнях и нижнем городе, причем не на всей территории. Развалины, находящиеся в центре города, не подвластны никому. Поддержку не слишком сильную. А под нижним городом есть еще один уровень, и называется он каналы. Что происходит там? Я имею чисто умозрительное представление, и если в башнях еще есть какое-то подобие государственной власти, и полиция поддерживает относительный порядок, то в Нижнем Городе правят криминальные кланы. Они ведут человека от рождения до смерти, как пастух-овец, жестко регламентируя каждый его шаг. В Нижнем Городе у меня есть кое-какие связи, но в каналах совсем другой мир. Если я скажу, что там царит полный беспредел, то это будет лишь частичная констатация факта. Цивилизованному человеку не дано представить жизнь в тех условиях И даже это еще не все Под каналами проходит зона отчуждения между людьми Не совсем людьми Я имею в виду и физические свойства, и моральные И совсем не людьми, сохраняющими человеческий облик настолько, насколько это выгодно Поясните, нахмурился Сандерс Генетические эксперименты, по большей части неудавшиеся, оставляют после себя шлак и сдержки, которые сбрасываются туда, откуда нет выхода к людям. Оттуда никто не возвращался, правда, я не слышал, чтобы кто-то туда стремился попасть. Я все это знаю понаслышке, но название зоны, пролегающей под каналами, говорит само за себя «Гной». Башни подчиняются или делают вид, что подчиняются некоему подобию государственной власти, олицетворяемому мэром. Нижним городом правит 4-5 человек. Каналами правит бесправие. Но все, от губернатора до проститутки с модифицированным телом, подчиняются суду некоего индивидуума. Его никто не видел, его никто не знает. Что он собой представляет, неизвестно. Может, это отпетый преступник? Может, это искусственный интеллект? Он редко проявляет себя, но слово его закон, его желание приравнивается к приказу и выполняется незамедлительно. У него нет определенной цели, его интересы проявляются всегда неожиданно и не поддаются логике. Даже имени его не знает никто, но легенды говорят, что он видит и знает все. Упоминают о нем шепотом, а то и вовсе мысленно, называя его при этом «смотрящий». Уолш нервно хохотнул. «Подходящая кличка, да? Я смогу организовать...» Ваши раскопки в нижнем городе на очень ограниченной территории, и настоятельно рекомендую этим и ограничиться. И, конечно, по своим каналам я пробью информацию о местонахождении вашего клиента. Олж явно избегал называть Керрера по имени. Но, повторяю, отыскать не только его самого, но и следы его пребывания кажется мне задачей невыполнимой. Посол вытер губы платком, промокнул лоб и лысину и посмотрел на собеседников, проверяя, какое впечатление произвела его речь. «Не так все плохо, Ян!» — воскликнул Сандерс. «А от вас требуется всего лишь свести нас с нужными людьми. Люди, нужные вам и люди, нужные мне, совершенно разные, позволю заметить. Однако вы не оставляете мне выбора. А что, если Керра нет на Хлайбе?» «Он здесь», — сказал полубой и поднялся, словно ставит точку в разговоре. «Помогите нам, а мы поможем налоговикам забыть о Хлайп Траст Эн Инвестинг Бэнк», — добавил Сандерс, вставая. «Номер в гостинице забронирован?» Уолш выключил свою допотопную глушилку. Он принял решение, лицо его разгладилось, и он обрел прежнюю говорливость. «Какая гостиница, друзья мои? Вы будете жить здесь, в посольстве, и, поверьте, здесь вам будет намного спокойней. Вечером я представлю вас персоналу посольства». «Нам понадобится глидер», — сказал полубой. «Конечно, конечно, только я не советую вам опускаться ниже гравитационной сети». «Некоторые личности, имеющие немалый вес в Нижнем городе, почему-то считают воздушное пространство на своей территории дегравитационной сети включительно, личной собственностью. Сбить они вас не смогут, стрельба даже из ручного оружия на хлабе карается очень сурово, не только законом, но и криминалом. А вот отследить и доставить крупные неприятности вполне в силах». Уолш пригорюнился на минуту. «Вы не представляете, где мне приходится работать, господа». Здесь все коррумпировано. Здесь власть губернатора кончается за порогом его кабинета. Здесь... Глидер может нам понадобиться сегодня вечером. Сделаю все, что в моих силах. Олш наклонил голову, сверкнув вновь вспотевшей лысиной. Мой секретарь проводит вас в покое. Секретарь ожидал гостей за порогом офиса посла. Он снова выдвинул челюсть и повел рукой, приглашая следовать за собой. Коридор был пуст если не считать застывших у дверей лифта охранников. После нескольких минут блуждания секретарь вывел их к массивной раздвижной двери, чиркнул личной карточкой по щели опознавателя и с поклоном отступил в сторону. Покои, как выразился Уолш, состояли из двух спален, гостиной и ванной комнаты с гидромассажной ванной. «Вызов персонала, сэр», — секретарь показал Сандерсу пульт, лежавший на столе. «Господин посол просит вас отобедать с ним». «Непременно отобедаем», — согласился Сандерс, закрывая за ним дверь. «Ну, Касьян, как вам, посол?» «Довольно скользкий тип», — мрачно сказал Полубой. «Прежде чем говорить гадости о хозяине, лучше сначала проверить комнаты на предмет присутствия жучков», — заметил Сандерс. «А зачем? Пусть знает, что мы о нем думаем, к тому же вы расставили все точки в разговоре с ним» с обезоруживающей прямотой, сказал Мичман. «Что касается наших дел, то будем обсуждать их в других местах. Согласны?»